Глава восьмая. Ля Ляля. Впервые за пять лет обучения я с комфортом добираюсь до учебного заведения. Сижу и рассматриваю мелькающие городские пейзажи за окном, вместо спин стоящих впереди пассажиров, набившихся, как селедки в бочку, потому что общественный транспорт в час пик ходит по особому графику. В салоне витает демин аромат вперемешку с запахом дорогой кожаной обивки. Прикрываю глаза. И вдыхаю эту смесь полной грудью. Моя личная ароматерапия, улучшающая настроение и насыщающая меня положительными эмоциями впрок. Демьян одной рукой уверенно управляет автомобилем, второй же крепко держит мою. Поглаживает большим пальцем чувствительное местечко на тыльной стороне ладони, подносит губам и оставляет невесомые поцелуи. Память тут же подкидывает картинки нашей ночи и сладкого утра, вызывая дрожь по всему телу. Дыхание сбивается, волна возбуждения проносится по венам, распространяя удивительную негу, концентрируясь в самом сокровенном местечке, отдающем легкой пульсации. И как, скажите, пожалуйста, мне в таком состоянии теперь зачет сдавать? Не делай так. С придыханием прошу, поднимая на него затуманенный взор. «Как?» — интересуется он, продолжая держать мою ладонь подле своих губ. «Так!» Его нахальный взгляд и довольная улыбка лишь усиливают эффект розовых облаков в моей голове. «Дем, у меня зачет через полчаса, мне нужна свежая голова!» Все же не оставляю попытки урезонить его и себя заодно. «Ты умница и все сдашь без проблем», — уверяет он. Закатываю глаза к потолку. «Мне бы его уверенность, потому что я сейчас не уверена даже в том, что в состоянии сама выйти из автомобиля. А мы уже на подъезде, вот за поворотом, моя Альма-Матер!» От квартиры Демы до вуза было недалеко. И уже через 20 минут он паркуется напротив центрального входа. «О, да!» Там, как всегда, полно студентов. И местные сплетницы, заметив изменения в стойле припаркованных авто, коих тут не так уж и много, уже шушукаются. И чует моя пятая точка, что яду сейчас прольется немало. Вот просила же, чтобы высадил меня за углом. Не принцесса, ножками дойду. И так в детский сад опаздывают. Поцелуй. Такой тягучий, такой эротичный, что на него распространяется ограничение 18+. Нам-то можно, а вот пассажир на заднем сиденье возмущенно сопит и отворачивается к окошку. Дема! Пытаюсь отстраниться, не дает. Мне пора, я опаздываю. Ммм, беги, пока не передумал. Контрольный в лоб. Я хватаю свой рюкзак, выскакиваю из этого монстра на колесах, пытаюсь незаметно поскорее юркнуть, как мышка в тихий уголок. Ох, как неохота попасться в лапы местным кошкам. Не удается. «Ляля!» -ля", – окликает меня Демья, напустив стекло в машине. «Как освободишься? Позвони!» Произносит он, привлекая не только мое внимание, но и тех, кого это абсолютно не касалось. «Хорошо!» Киваю, натягиваю капюшон поглубже и продолжая свой путь. Ступенька, еще одна, а их, оказывается, здесь много! Быстрее, Ляля, -ля, быстрей! Не люблю я сплетни и повышенное к себе внимание. «И как это ты, Васильева, умудрилась такого золотого мальчика подцепить?» Слышу ехидный вопрос. «О, да, от нее, первой сплетницы!» «Караева, ты с дуба рухнула? Ты вообще в курсе, кто это был?» «А это уже первая красотка вуза, и надо же было им сегодня явиться!» Караева молчит, видимо, сама в шоке от своей неосведомленности. «А мне вот тоже интересно, кто же это?» Останавливаю свой стремительный прорыв к входной двери, разворачиваюсь с видом внимательного слушателя. «Это же Демин!» – произносит с восхищением, как будто сообщает фамилию завидного жениха из списка «Форбс». «А теперь посмотри на Васильеву и не задавай глупых вопросов!» «Кто он?» – продолжает с трепетом и волнением. «И кто она?» – да лялька его может заинтересовать максимум на пару ночей для разнообразия. Или в качестве няньки его будущих детей. У него всегда такие подружки, что это...» Презрительный жест в мою сторону. «Рядом с ними серая мышь». Ответить не успеваю, так как ответа она и не ждет. Не царское это дело, а уже вовсю продолжает просвещать Караеву. «Он на прошлых выходных был на закрытой вечеринке в Фениксе с Лизой Айвазовой». Звон в ушах. «Что-то разбилось?» Да. Мои мечты и вера в лучшее. Это та самая Лиза, известная бьюти-блогерша. Статная красотка, ухоженная с выдающимися формами, уверенная в себе и знающая себе цену. Я рядом с ней, даже не мышь, а моль бледная. На меня словно ушата прокинули, сдернули с небес на землю. Розовый туман испаряется, уступая место серым грозовым тучам сомнения, что потоком льются в душу. «И когда у вас языки-то подсохнут?» Сквозь пелену слез я вижу поднимающуюся Аньку. Она всегда знает, что ответить. «Завидовать нехорошо. Мама в детстве не учила?» «Ах, ну да, я же забыла. Ежедневный слив яда полезен для вас и вреден для окружающих». «Вот она, моя Анька. Ей палец в рот не клади. С детства могла за себя, да еще и за меня постоять». Я не такая, я от такого сразу впадаю в ступор и глаза на мокром месте. Пойдем, ляль, на зачет опоздаем. Она приобнимает меня за плечи, возвращается на прежний курс движения. Кстати, восклицает чуть громче, чем положено. Препод вчера сказал первым десяти пришедшим зачет автоматом. Анька ехидно улыбается и тянет меня за собой, а я и не сопротивляюсь, так рада ее своевременному появлению. Заметь, с видом человека, ну ни капельки не заинтересованного в том, что вызвало такой утренний ажиотаж, ведет она разговор. «Я вот даже не интересуюсь, где ты провела вчерашнюю ночь и почему с утра вижу тебя вместе с Деминым». «О, да, вот совсем ей неинтересно. Ну да, ну да». Горькое чувство накрыло с головой. Мое бурное воображение подкидывает яркие картинки Демы в обнимку с красотками, подобными Лизе. Все услышанное, как червь, буравит мне мозг и, пробираясь в душу, поглощает ту маленькую частичку счастья, что зародилось во мне за эти два неполных дня, проведенных с ним. «Ляль!» Аня с встревоженным лицом смотрит на меня. «Ты чего? Ты из-за слов «этих»?» Кивает она в сторону выхода для уточнения, о ком конкретно речь. Расстроилась. Натягиваю улыбку, тру глаза, желая скрыть набежавшие слезы. Обнимаю подругу и вру, что все отлично. И ничего я не расстроилась. Так просто, устала от напряженной учебы за последние дни. Зачет сдала на автопилоте. Что задавали, не помню, что отвечала тоже. Забирая зачетку с заветным пропуском на следующий уровень игры «Получи высшее образование» на бюджете, выхожу из аудитории. В коридорах суета, последний день для возможности закрыть хвосты. Студенческая жизнь кипит. Смотрю в окно. Снег укрывает белым одеялом все вокруг. Мысли о том, что я ему не пара, не подхожу по всем параметрам, что он быстро присытится, а я отдамся ему полностью и буду потом долго выгребаться из болота тоски и уныния, кружит в голове, накручивая нервы до предела. Достаю телефон, вспомнив, что обещала позвонить, как освобожусь, чувствую необходимость услышать его голос, понять, что все не так, как я сейчас рисую у себя в голове черными красками. Гудки долгие. «Сброс! Дежавю!» Трясущимися руками возвращаю телефон в карман, и только появление подруги не дает скатиться в пропасть уныния и залиться слезами. «Ляля! Ляля!» – окликает меня Анна. «Так, так дело не пойдет! Ты опять взялась за старое? А ну перестала!» – говорит она грозно. «Ты же понимаешь, что все это из зависти! Она у них в глазах сияла большими неоновыми буквами!» Грустно киваю в ответ, но отпустить не могу. Слезы жгут и хочется спрятаться и погрустить. Но у Ани другие планы. Она хватает меня за руку и тянет к выходу. Без лишних объяснений уводят меня в кафе, находящееся неподалеку. Делает заказ за нас двоих. Просит, чтобы по бокалу вина нам принесли незамедлительно. Терпкая рубиновая жидкость красивой волной наполняет бокалы. Делаю пару глотков и даю ей время положительно подействовать на мой загруженный мозг. Пью я редко и мало, так что эффект расслабления действует быстро. «Ну, а теперь рассказывай», – требует подруга. И меня прорывает. Я рассказываю ей все, начиная с увольнения в саду и заканчивая сегодняшним жарким утром. «А теперь послушай меня». «О, Аня включила психолога. У нее это отлично получается». Выбрось все сомнения из головы, забудь, что наплели эти две кукушки. Живи настоящим, бери от жизни все, что дает. Сейчас эта встреча с шикарным мужиком. У вас все получится? Класс! Нет? Ну, значит, мы с тобой пойдем в клуб, оторвемся по полной, так, что ты забудешь, кто он такой. Но в твоей жизни будет этот фрагмент, яркий, насыщенный и живой. Телефон пиликает, возвещая о пришедшем сообщении. «Дема, прости, малыш, я на совещании, говорить не могу. Перезвоню, как освобожусь». И это действует, как кнопка перезагрузки. А следом летит еще одно. «Скучаю. Хочу к тебе». «Официант!» – окликает Аня парня, обслуживающего наш столик. «Нам еще вина!» Уверенность и жизнерадостность подруги, милые сообщения от Демы – все это, как солнечные лучи, рассеивает мрак в душе. Пора рискнуть, вылезти из скорлупы, не обращать внимания на чужие злобные выпады. Ну что, за приключение? И пусть оно будет незабываемым. Спасибо, Ань! Искренне благодарю подругу. И что бы я без тебя делала? Ты, моя дорогая, забилась бы в уголок! плакала, а еще удалила бы его номер телефона, а потом бы локти кусала. Мы смеемся так заразительно, что посетители оборачиваются и ловят волну позитива. А вообще, Ляль, на дворе канун Нового года. Давай поверим в сказку. А давай.